Я выскочил из аудитории следом за профессором. Слова Потемкина не давали мне покоя все занятие. Когда закончилась пара и профессор вышел из аудитории, я поспешил за ним. О, это было нечто, донесся сзади голос Софьи. Погодите, Ярослав Андреевич. Ее слов я уже не слышал и поспешил вдогонку за профессором. К счастью, Потемкин не успел далеко отойти. Ваша светлость, профессор! М -м -м? Он обернулся. Вайнер. «В чем дело, сударь?» «На лекции вы сказали, что знали людей, достигших высокого уровня в квантовой магии». Догнав его, выпалил я. «Мой отец и кто-то другой». «Верно, сказал». Кивнул он щурясь сквозь очки. «И?» «Вы можете помочь мне освоить квантовую магию?» «Не мог бы», — не задумываясь, ответил он. «Как, по-вашему, передаются эти знания?» «Через наставника мага, хранящего секреты магии своего рода». Приемы и тонкости магии рода хранятся в семье, тем более такой сложной магии, как квантовая. Вашего отца учил дед, его прадед. А кто будет учить вас? Я застыл, перебирая в уме слова для ответа. Черт возьми, он был прав, и подсознательно я это понимал. Натянув прежнюю ухмылочку, он собрался уходить, но я снова окликнул его. Как мне тогда получить силу? Ведь должен же быть способ, хоть что-то. Первые маги ведь освоили это. — У вас нет столетий на обучение тонкости магии, княжич, — улыбнулся он. — Что вы можете сделать? — Найти себе наставника или получить кодекс? В голове будто грянул колокол. Лили Вайс. На миг ее лицо встало перед глазами. — А как? — Сморгув на вождение, начал я, но профессор уже ушел. — Черт! Я обернулся к аудитории. Из двери вышел Егор Кирсанов и сразу пошел ко мне. «Ну что, Вайнер?» – осклабился он. «Кто будет твоим секундантом?» «Кирсанов». Позади него в дверях показалась Софья. «Если устроишь драку с одногруппником, я буду вынуждена доложить». Отвянь, девчонка!» – отмахнулся он. «Ну так что?» «Выбирай первый». Кирсанов довольно осклабился. «Моим секундантом будет Орлов Сергей Львович. Давай, называй своего!» Он усмехнулся. «И что, без шуток, Вайнер, не смей подсовывать какому-нибудь слугу. Ты же знаешь правила, подойдет только благородный». «Ну, конечно. Самодовольный хлыч думал, что мне некого предложить, и он использует это для отказа от дуэли, спихнув вину на меня. Без секунданта дуэль попросту не состоится». И он был прав. Благородных товарищей у меня фактически не было. Точнее, была наставница, хоть о незнатных кровей ему титул она имела. «Были еще пара человек» и запальных. Моим секундантом будет я буду его секундантом. Софья, стоявшая все это время в стороне, вклинилась между нами. Аксенева, Софья Николаевна. Егор скривился, морщи нос. Я сказал, не суйся, девчонка, это мужское дело. Бабам не место на дуэли. Сидит дома, салфетки вяжи. Значит, не место. Она уперла руки в бока, выпячивая грудь. Я боевой маг в четвертом поколении княжеского рода, награжденного имперскими почестями. И в отличие от тебя, я участвовал в реальных боевых операциях. У меня есть боевой опыт. Я еле удержался, чтоб присвистнуть. Ну нифига ж себе, а девчонка-то непростая оказалась. И что? Фыркнул тот. Откровение Софья явно поубавило его пыл. По правилам чести у меня столько же прав, сколько у любого благородного дворянина. Дерзко улыбнулась она. «В том числе вызвать на дуэль любого, кто оскорбит мою честь или быть призванной секундантом». Кирсанов раздраженно цикнул: «Да пофиг. Пусть вам Вайнер решает». «Согласен», — я кивнул ей. «Аксенева будет моим секундантом». Софья торжествующе улыбнулась мне и зыркнула на Егора. «Какую дуэль выберешь?» «По правилам благородной дуэли между знатными людьми мы оба должны были выбрать секундантов». Дату и время выбирал я, так же, как и оружие. А вот вид дуэли определял уже Егор. Но я точно знал, что он выберет. «Магическая дуэль в ближнем бою!» Как я и думал. Кивнув в ответ, я добавил. «Завтра в два часа дня на боевой арене первого корпуса дуэль будет на клинках». «Ты сам это выбрал!» Егор торжествующе сверкнул глазами. «Жалеть я тебе не буду, сосунок!» «Себя пожалей!» Дерзко ответила Софья. «До завтра, идиоты!» Он оскалился и, махнув рукой, пошел к лестнице на второй этаж, где его уже ждали трое. Немного проследив за ним взглядом, я подметил, они были со второго года обучения и явно уже были в курсе нашей дуэли.